Глава 53. Волк. «Такие изогнутые», – Асси изящно изобразила пальцем, то ли улыбку, то ли полумесяц, то ли изгиб для визуализации своих слов. «Да, я еще подумал, что это какая-то местная улучшенная версия. Кстати, смотрелась она весьма стильно. Это сейберы. В отличие от бонов, очень полезная штука. Позволяет брать срезы используемых против тебя техник» и потом изучать, если, конечно, хватает уровня и знаний. А еще, наверное, ими можно изучать различные ловушки и системы безопасности. Если эти отряды ползают по мертвым планетам, наверняка же там должно быть что-то подобное. Я ни капли не обиделся на менторский тон Аси. Все-таки одно дело, когда тебя просто отчитывают и когда при этом учат чему-то новому. Чему-то, что позволяет уже тебе самому делать выводы и понимать окружающий мир. «Точно, скорее всего для этого они сейберы и таскают», – кивнула Асси. «Для борьбы с чужаками им в большинстве случаев хватает и их обычного арсенала способностей». «После этого мы еще около часа сидели, перебирая различные товары. Некоторые из них, вроде Наомита, даже на первый взгляд казались удачными». Но потом Бен рассказал, что все рудники и даже обычные комнаты находятся под контролем семей. Где-то официально, где-то нет. Но в любом случае, если мы не хотим привлекать внимание принцессы и сделать вид, что в этой петле мы выбыли из игры, с подобными серьезными товарами лучше не связываться. В итоге, выход из тупика неожиданно предложил подкармливающий своего ворона Карл. «А может, еда?» «Зачем гадать с технологиями, когда есть то, что нужно всем и всегда?» Маленький помощник Бена еще не закончил говорить, как у меня в памяти тут же всплыл наш обед на Тервине. «Жутко дорогой и жутко невкусный. Если мы загрузим на наш фрегат побольше качественных продуктов, думаю, в итоге бизнес у нас точно попрет». «Гениально!» — Бен даже вскочил на ноги. Как минимум, без денег мы не останемся, а там и нормально уже рынок промониторим на предмет того, что можно будет захватить в следующий раз. Главное, не сильно светиться с закупками. Не хочу, чтобы принцесса поняла, что мы осознанно игнорируем ее общество. После упоминания дочери императора Бен немного смутился, но быстро взял себя в руки. Да, конечно. У меня есть как раз подходящие связи. Слетаем на подморскую станцию и закупимся у пиратов. Они как раз любят собирать налог на защиту сельскохозяйственных миров на окраине, так что продуктов там всегда полно. Главное понять, сколько у нас будет денег на закупку. А сколько надо? Я поддержал деловой тон беседы, хотя на самом деле меня неприятно кольнуло известие о том, что есть целые миры, которые вынуждены приплачивать бандитам. И куда смотрит империя? Или это как раз и есть плата за относительную свободу? Ну, если соберем несколько сотен тысяч, то этого хватит на что-то вроде пробной партии. Потом на тервине можно будет делать акцент на том, что это только начало. Думаю, в таком случае вопросов к нам не будет. Я, правда, сейчас на мели, недавно вложил деньги в одно рискованное мероприятие. Оно не выстрелило. Бен расстроенно пожал плечами. «У меня есть накопление. Десять тысяч». Карл тоже решил не оставаться в стороне. «Вот только названная им сумма, еще недавно перекрывшая бы мою зарплату за десяток лет, была слишком мала». «Я все трачу». Пайло, в отличие от своего напарника, оказалась самой настоящей мотовкой. «Ну да, а ведь если присмотреться, то вся ее одежда, при всей ее внешней простоте и функциональности, сделана очень качественно». А этот шарф на шее так и вовсе дизайнерский. «Я тоже без денег», — Асси быстро открестилась от возможных вопросов, и вся моя команда тут же дружно уставилась на меня. «А я знаю, у кого деньги можно быстро отобрать». Я вспомнил, как зарабатывал разок, очистив кассу местного бандита. «На счету у меня тоже есть деньги, даже побольше, чем у Карла». Но все равно, учитывая заявленную Беном сумму, недостаточно даже для пробного захода. Так что грабить награбленное, наверное, это лучший выход. А на родовом счету? Неожиданный вопрос Бена сбил меня с толку. Тот это увидел и сразу же пояснил. Просто у каждого рода есть личный счет в имперском банке. А у тебя, как у лорда Салдока, после признания Ривака должен был появиться к нему доступ. Банковская система создавалась вместе с империей, и, по мнению всех ее основателей, независимость и закрытость должны были стать ее главными столпами. «То есть ты думаешь, что деньги на счету могли сохраниться еще со времен Арика?» «Ну да». «Мог бы и раньше сказать. Не знаю почему, но мне стало немного обидно. Вроде бы раньше мне деньги были особо и не нужны» но узнать о такой возможности я все равно предпочел бы заранее. Не теряя времени, я скачал себе приложение с доступом к Императорскому банку, потом подключил его к биометрической системе корабля, давая тем самым возможность проверить, на самом ли деле я лорд Салдог или нет. «Ну что, сейчас узнаем, оставили мне мои предки наследство или всего придется добиваться самому». «Ваш счет – 112 миллионов кредитов». Я выдохнул. «Все же не так много, как могло быть, но все равно очень и очень прилично». «Смотрите, а все деньги-то поступили только сегодня». Неожиданно Айла указала на боковое меню, где отображались последние движения по счету. «Неожиданно. Ну-ка сейчас проверим, кто это такой щедрый». Я открыл расшифровку по всем поступлениям и уже через десять минут не смог сдержаться, присвистнув. Тут Сапора, Панарианы, куча других родов и частных лиц. Мак, за что они все тебе платят? Бен смотрел туда же, куда и я, и не смог скрыть своего удивления. Кажется, я понял. Я на всякий случай открыл детализацию по паре платежей, чтобы убедиться наверняка. Да, это лицензионные платежи за восстановление эргонов. Помните, я подарил эту технику флоту панарианов, когда мы сражались с салвами на орбите Хризалиса. Так я тогда же и пообещал отправить ее в свободный доступ за разумные деньги. Правда, вот сам я этим точно не занимался. Император или член его семьи мог сделать это за тебя. Твое слово в тот день дало бы им на это полное право. Бен успокоил меня, но было видно, что сам он не знает, как оценивать такой поступок. Мы, конечно, в итоге получили деньги, которые нам нужны. Цену они тоже поставили справедливую. Но вот то, что тебя даже не поставили в известность…» Барон в итоге замолчал, так и не найдя, что сказать. А вот Асси не стала лезть в карман за словом, правда, предпочтя ответить мне мысленно, чтобы, не знающие ее секрета, ничего не услышали. В наше время это называли предательством, после которого любой лорд вполне мог бы объявить ракош. Его бы поддержали все аристократы империи. Так уж и все. Как будто бы ты сама не наказала такого лорда, пошедшего против императора, пусть и по уважительной причине. Мне почему-то не захотелось соглашаться с девушкой. Наказала бы, если бы император отдал приказ. Лицо Асси словно замерло. Вот только он никогда за всю нашу историю не поступался своей честью. После этого мы все замолчали, не зная, что еще тут можно сказать. А я невольно думал об Ами. Уверен, вся эта история с продажей техники была по какой-то причине инициирована новым советником. Но вот знала ли о ней принцесса? И если знала, то почему даже не подумала о том, чтобы меня предупредить?